Лишь при удовлетворении этой категории землепашцев свободные остатки могут быть обращаемы на устройство пришлого земледельческого населения. Пятое. Властные земельные советы обязаны с особым вниманием выяснить права на землю воинов, борющихся за восстановление государственности, всячески охранять их интересы и предоставлять им и их семьям преимущественное перед прочими в равных с ними условиях находящимися хозяевами право на укрепление земли. По весьма понятным причинам этому правилу придавалось особое значение. Оно не только неоднократно было повторено, но и включено в приказ о земле, как имеющее декларативный характер. Шестое. Установление предельного размера до которого фактическое землевладение может быть закрепляемо за отдельными обрабатывающими землю хозяевами, также предоставлено на волю местных земельных учреждений. Они обязываются не только исходить из соображений о возможности вести на земле прочное хозяйство. Другое весьма важное ограничение беспредельности усмотрения местных органов заключается в том, что во всяком случае действительное владение хозяев Превышающие в общей сложности размер установленных для данной местности норм для покупки земли с содействием бывшего крестьянского банка не может быть уменьшена. Приказ о земле, статья 14, пункты 2 и 3, статья 15, статья 16, пункты 1 и 2, приказ о земле, раздел 3 и приказ от 21 августа номер 123. Таким образом, приказ о земле отказывается прежде всего от идеи общего наделения. Нет и мысли о даровой раздаче земли, и нет обещаний обеспечить землей всех желающих и сделать земельными собственниками и сельскими хозяевами весь пролетариат, хотя бы только деревенский, не говоря уже о давно отслоившемся от него городском пролетариате, совершенно чуждом земле и хозяйству. Далее устраняется мысль всероссийского земельного передела для уравнения землепользования распоряжением закона и власти всех губерний и уездов по каким-либо общим нормам земельного устройства. Все приурочивается к упорядочению землепользования каждой волостью в пределах своей территории. И этот местный характер всего землеустройства резкой чертой проводится в приказе со всеми выгодами его практического осуществления и со всеми его недостатками по сравнению с широкими планами неосуществимого общего передела земель всего государства между всеми, для чего потребовалось бы принудительное расселение и переселение широких масс земледельческого населения с севера на юг, из запада на восток на пространстве шестой части Вселенной. Наконец, отказ от норм хозяйства открывает полную возможность сохранения на месте всяких размеров хозяйств, если по местным условиям и по убеждению местных жителей такое распределение земель отвечает интересам земского мира и жизненности земельного хозяйственного строя. Вовсе не требуется при этом чтобы каждому хозяину, за которым укрепляется земля, был выделен тотчас отдельный отрубной участок, так как это потребовало бы очень большого количества землемеров и слишком замедлило бы проведение реформы в жизнь. Поэтому имеется в виду, как общее правило, отвод земли группам хозяев с откладыванием окончательного землеустройства на последующее время». Однако по точному смыслу и духу закона и в таких случаях земля должна отводиться непременно в личную, а не общую или общинную собственность. То есть, хотя и в одном общем куске для целой группы хозяев, но с указанием, сколько земли принадлежит в нем каждому хозяину, его, и с правом производить выдел и общее развертывание не по общему согласию всех соучастников владения – А по приговорам сходов совладельцев, постановляемых большинством голосов. Ограничение отдельным хозяевам отрубных участков должно иметь место в тех случаях, когда это возможно по техническим условиям, а по каким-либо причинам особенно необходимо. Во всяком случае участки должны быть отводимы с соблюдением основных общих правил землеустройства владельцу к его усадьбе, отдельным группам хозяев, так, чтобы их участки не были чрезполосны с другими уже отведенными участками и не препятствовали бы правильному землеустройству на остальных землях имения, подлежащих отчуждению, но еще не распределенных между хозяевами. Приказ о земле, статья 3, 10 и 12, статья 14, пункты 1 и 4. Правительственное сообщение по земельному вопросу. Не лишне еще раз отметить существенное отличие проектируемого отчуждения земель от всяких программ советского землеустройства. Новые собственники обязаны вносить в казну выкуп на установленных в земельном приказе основаниях.